что всегда можно раскидать учебные процессы повседневную жизнь по разные стороны баррикад, и необходимо перетерпеть какое-то время, раз это необходимо. В отличном улове своих будущих учителей определили сразу, поскольку кроме обычной публики в таверне находились только три человека, которых мы не знали, точнее двое, ведь третьим был живой и абсолютно здоровый воспитатель Лука из приюта. Чудеса да и только».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 Однако длинные волосы на голове, субтильность тела, желтые модные ботиночки на ногах и мандолина за плечами выбивали его из этого образа. «Ладно, еще разберемся, кто таков», – подумал я. Наши босики приступили к утренней разминке, которая их научил еще вор Лысый, преобразившийся в течение одной ночи в полковника тайной стражи Штенгеля. А мы уселись на бревна. Наставники подошли вплотную,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 так как нам придется много общаться. А время дорого, и не стоит привлекать к себе внимание. «Сержант Лука!» – представился наш бывший приютский воспитатель. Временно прикомандирован для занятий по рукопашному бою. Джоко, бродячий бард, отрекомендовал себя субтильный тип, красиво шаркнул ногой, ловко перекинул из-за плеча мандолину и, проведя пальцами по струнам, выдал начало веселой портовой мелодии. «А если серьезно?» – хмуро поинтересовался Курбат. «Разведка». Барт мгновенно согнал с лица веселье. Кроме того, хороший фиг товальщик и неплохой наездник. «Мощный состав», – сказал я, разглядывая наставников, и спросил, «каковы ваши предположения относительно тренировок?» «Сначала вопрос», – Барт оглядел двор трактира. Готовим только вашу тройку или всех? Думаю, нас и еще с десяток тех, кто постарше и покрепче. Думаешь или уверен? Сейчас разберемся. Я соскочил с бревна и направился к босикам, уже закончившим гимнастику и сгрудившимся в кучу. «Становись!» – выкрикнул длинный Лога. Толпа приобрела какое-то подобие неровного прямоугольника, каким мы строились в приюте. И, подойдя вплотную, я спросил, «Кто с нами троими до конца пойдет? До самой смерти! Поднять руки!» Никто долго не думал, и над головами поднялся лес рук. «Опустить руки!» Скомандовал я. И когда они исчезли, сказал, «По весне мы уходим из штанг города. Но это не значит, что мы не вернемся. И я знаю точно, что те, кто здесь останется, по-прежнему будут при кривом руге. Нам нужен только десяток. Длинный лога, отбери парней постарше, и будьте готовы к жестким тренировкам. Над остальными главным будет Квирин Игва. Разойтись всем в таверну на завтрак. Вернувшись к бревну и примостившись на своём место, я спросил Барда: Все слышали? Слышал, ответил он. Сделаем так. Делитесь на группы с Курбатом и Звениславом по трое, с тобой четверо. Распорядок следующий. Подъем и зарядка. Завтрак, потом занятия. Каждая тройка по своей программе. Обед и занятия. Ужин, занятия до отбоя. Только на уроке у достопочтенного Манфреда будете ходить втроем. Остальным это ни к чему. График я составлю. В коллектив и ваши внутренние отношения лезть не будем. Так нам приказали. Жестко. И получается, что свободного времени совсем не будет? Нет, не будет. но через полгода каждый из вас двоих наемников уделает. Бард ткнул себе через плечо, пальцем в сторону таверны. Из этих точно. Это ты загнул, конечно. Курбат не поверил Барду. А я наоборот, был уверен, что так оно и будет. Время покажет, сказал Джоко. Первый день нашего обучения прошел как-то безрезультатно, ибо время ушло на организацию.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 Пока Лука разговаривал с продавцом, я завороженно застыл на месте и с интересом рассматривал все, что здесь имелось. Увидев мой восторг, один из продавцов подхватил меня под руку и повел вдоль прилавков. «Молодой господин желает что-то особенное и неповторимое». Голос продавца просто излучал какое-то счастье от встречи со мной. «Нет, мне только посмотреть».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 Есть открытые, гребенчатые, рогатые, круглые, продолговатые. Ассортимент очень велик. «А мечи можно посмотреть?» «Конечно, молодой господин. Желание клиента для нас закон. Пойдемте?» Продавец сопроводил меня в соседний зал. «Красота!» – выдохнул я. «Да, это так!» – с гордостью провозгласил торгаш. «Есть все!» «Мечи, сабли, палаши, рапиры, кацбальгеры и абордажные рубилы. Не хотите выбрать?» «Скажите, меня словно толкнуло что-то. А из оружия дромов у вас есть что-нибудь?» Продавец задумался, как-то забавно притопнул ногой по деревянному полу, словно козлик молодой, и ответил. «Раньше мы делали оружие для дромских летучих сотен, шашки. Вот только на наших складах сейчас нет ничего». Но это не проблема. Если вас интересует что-то конкретное, всегда можно сделать заказ нашим кузнецам. Неделя, максимум две. И вы получите сработанный только под вас клинок. Например, шашку. Еще бы знать, как она выглядит, эта самая шашка. О, не извольте беспокоиться. Я вам сейчас все продемонстрирую. У нас самый лучший каталог с картинками во всем квартале оружейников. Заягозил продавец.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 напоминает фуфайку крестьян из Норгенгорда, дополнительно подбитую изнутри шкурой. Я надел это одеяние на себе. Ну, ничего так удобно и мягко. Потом сержант снял с болва болвана доспех и через голову напялил на меня. Вот тут я и просел, Ибо эта железная скорлупа весила не меньше 25 килограммов. Ого, как же это на себе таскать весь день? Тяжко будет.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 Ведь по сути это обычные палки, несколько более тяжелые, чем настоящее оружие. И таких мечей было закуплено с запасом. 20 штук. После чего мы вернулись в наш район. Так прошел день. В суете, беготне и подготовке к нашим будущим тренировкам. Кривого руга на месте не было. был по своим делам. И когда я подошел к Доре Крабу с вопросом, куда определить на постой наших наставников,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 Кого-то мы помнили отчетливо, кого-то смутно, а некоторые так и не отложились в памяти, как камень. Вот, нашел. Дрожащими руками Звенислав выхватил лист под номером 501. Читай, произнес Курбат. Наши позже посмотрим. За Со сопроводительная записка зашевелил губами Звенислав. На Звенислава сына Прозора. Мальчик. Возраст пять лет. Отец Прозор. Сын Местевое. Клан Иби. Рядом пометка Иби Ирбис. Мать Русна. Дочь Бравлина и Родославы. Клан Бури. Рядом пометка Бури Волк. Особая примета. На правом плече татуировка. Снежный барс в обрамлении травяного узора. Все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 И Дары, из клана Арслана, то есть Льва. Обо мне было написано, что Пламен сын Огнияра и Мары, из клана Бури, то есть Волка. По двум ветвям и непонятная приписка, сделанная еще до мадам Эры. Шат я дачи. Присмотреть особо. Да уж, по душе эта коротенькая ничего для наших воспитателей не значившая записка ударила сильно. Все внутри сжалось от непомерной тоски, хотелось рвануться куда-то вдаль и сделать что-то, а потом, как нам показалось, нашу комнату наполнил теплый воздух, нагретый солнечными лучами и напоенный одуряющими ароматами степных трав. Мы никогда не знали, что такое степь, да и за город выбирались всего пару раз, однако Курбат расширил ноздри.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 легли спать. Завтра утром должна была открыться новая страница нашей жизни.